В этом вихре гневных выкриков, страстных молитв и лязга изовлекаемой из ножен стали резким диссонансом прозвучал спокойный и ясный голос Дона Хаймеса. «Сударь, если вы и в самом деле побывали в Эдеме, то наверняка прихватили с собой какое-нибудь доказательство этого поистине счастливого события». «Естественно», — не стал отпираться Смыков. «Уж не плоды ли это с древа познания?» «Как можно». Столь наивный вопрос молодого костильца, казалось, даже возмутил Смыкова. «Плоды из древа познания, как и прежде, являются для смертных запретными, но нет никакой нужды покушаться на них. В Эдеме каждой травинка имеет волшебную силу. Вот, полюбуйтесь!» Он помахал в воздухе мешочком с остатками бадалаха. «Это средство способно заживить любую рану, одарить человека силой льва или выносливостью мула». Вылечить от неизлечимого недуга. Весьма интересно, хотя и малоубедительно. А не соизволили бы вы доказать волшебную силу этой панацеи на деле? С удовольствием, ну как? Смэков сделал вид, что растерялся. Я не вижу поблизости ни больных, ни раненых. Очень просто. Верните моего дядюшку в мир живых. «Думаю, он заслужил это своими подвигами, которые вы нам здесь так и живописали!» Дон Хаймеса сделал поклон в сторону гроба. «Моё средство предназначено для продления жизни, а отнюдь не для её возвращения в уже давно остывшее тело!» Потупился Белосмыков, но, услышав зловещий ропот Грандов, тут же пошёл на попятную. «Впрочем, почему бы не попробовать?» Пройдя сквозь ошалелую толпу гробу, он стянул с головы Дона Стебана шарф, поддерживающий нижнюю челюсть, а затем затолкал весь Абдалах в рот лжепокойника. По сценарию, разработанному Смыковым, Дон Стебан должен был разыграть сейчас душераздирающую сцену «Воскресенье из мертвых», сопровождаемую конвульсиями, нечленораздельными вскриками и зверской мимикой. Однако случилась непредвиденная накладка. Часть Абдалах угодила в полость носа, Дон стебан буквально подпрыгнул в гробу и чихнул так, что монета, по старинному обычаю спрятанная у него за щекой и предназначенная для расплаты с паромщиком царства мертвых хороном вылетела наружу и угодила прямо в бритую танзору настоятеля храма. Шок, пережитый всеми присутствующими, за исключением естественно Смыкова и Дона Хаймеса находившихся между собой в сговоре, по глубине и силе мог быть сравним разве что с тем ужасом, который в конце времен суждено испытать нашим потомкам, ставшим свидетелями страшного суда. К счастью, костильцы отличались отменом здоровьем. Слабаки в этой стране умирали еще в раннем детстве, поэтому до инсультов и инфарктов дело не дошло. Дона Стебан чихал еще минут пять, а затем, выпростав руку в сторону алтаря, где среди прочей церковной утвари должны были находиться вещи, символизирующие кровь и плоть Господню, просипел. «Вина! Ради всего святого! Вина!» При этом рубашка на его груди распахнулась, обнажив напротив сердца страшную рану, которая вследствие связанных с чиханием усилий вновь начала кровоточить. Это было слишком даже для костильцев закалённых жизненными невзгодами, постоянными войнами и религиозным подвижничеством. Падрый, ушибленный в голову монетой, едва-едва не побывавший в цепких лапах Харона, рухнул на колени первым и во весь голос принялся возносить хвалу Создателю. Его примеру немедленно последовали все участники мессы, из-за упокойной вдруг превратившейся в благодарственную. Полениться даже те из грандов, кто с юных лет привык сиживать в храме на персональном месте, Певчие, не менее бледный, чем сам оживший покойник, подхватили молитву, и под сводами собора загремел величественный хорал «Тебя, Боже, славим!». Кубок сладкого церковного вина, преподнесенный Дону Эстебану церковным служкой, был лишь прелюдием к началу бесшабашной попойки, без которой, естественно, не мог обойтись человек, отлежавший бока в собственном гробу. Правда, некоторые, наиболее богобоязненные из грандов, пытались усовестить воскресшего, приводя ему в пример спасителя – который исходные события отметил не кутежом, а проповедью. На это обнаглевший Дон Эстебан возражал в том смысле, что спасителю действительно не было нужды напиваться, поскольку его кровь и так приравнивалась к вину, чего нельзя сказать о простом смертном, чудесным образом разделившем судьбу Бога. В заключении он заявил, что за время, пока его душа скиталась в империях, тело застыло до такой степени, что без помощи вина даже не способно двигаться. Про скитание души дона Эстебан, конечно, заикнулся зря, потому что со всех сторон сразу посыпались вопросы типа «Довелось ли вам лицезреть престол Господен?» или «И действительно ли агилы небесные бесполы, как это утверждают теологи, или прелести плотской любви доступны им наравне с прочими божьими созданиями?» К чести Дона стебана он выпутался из этого затруднительного положения довольно легко, выяснив, что душа, по каким-то причинам покидавшая тело, при возвращении назад забывает все, что ей пришлось увидеть и услышать на том свете. «И это похоже на сон», — говорил он, подставляя свой кубок под струю вина. «Едва только проснувшись, помнишь все до мелочей. А уж как позавтракал, все воспоминания улетучились. Даже забываешь, что тебе привиделось, кошмар или сладостные грезы». «Неужели вы даже страха не испытывали?» – интересовался кто-то из слушателей. «Почему же? Вначале было очень страшно, особенно когда я понял, что умираю без святого причастия и не вернув долги кредиторам. Но зато потом наступило полное блаженство, примерно как от кувшина доброй Малаги. Из такого состояния возвращаться к земной жизни совершенно не хочется». «Вселяясь обратно в тело, моя бедная душа горько рыдала!» Все без исключения Гранды согласились остаться на пир, который Дон Эстебан устроил в честь своего чудесного воскрешения. Средства на это благое дело судили те самые ростовщики, которые уже успели мысленно распрощаться со своими денежками, а ныне вновь воспрянули духом. Явилось и много новых лиц. Городской голова с супругой, Все церковные иерархи, оказавшиеся на этот момент в городе. Блудницы, из тех, кто разрядом повыше. Офицеры местного гарнизона. Всем вновь прибывшим Донастебан охотно демонстрировал свои раны. Входное отверстие пониже левого соска и выходное под лопаткой. Пока гости еще были относительно трезвы, Смыков сумел заручиться заверениями в том, что костильцы соберут войско для похода на агелов а также развернут пропагандистскую кампанию по поводу переселения всех желающих в Эдем. Особенно привлекла эта идея престарелых грандов, надеявшихся вернуть себе молодость и здоровье. Многих, конечно, смущало то обстоятельство, что в земном раю нельзя развлекаться охотой, скачками и петушиными боями. Зато всех, не исключая особ духовного звания, радовало известие, что чувственная любовь возведена в Эдеме в ранг высокого искусства. Короче, праздник удался. Вино лилось рекой. Слуги, приглашенные из соседнего трактира, сбили с ног. Уже порядочный подвыпивший епископ не забывал благословлять каждую перемену блюд. А некоторые дамы и кавалеры даже пустились в пляс. Любопытные костильцы воспрашивали у Смыков все новые и новые подробности о райском житье-бытие. Дабы не сболтнуть по неосторожности чего-нибудь лишнего, он решил на время покинуть застолье и под благовидным предлогом устремился вслед за Доном Хаймисом, который в очередной раз вышел на свежий воздух, чтобы покурить в втихаря. Длительное пребывание в очине способствовало тому, что молодой аристократ заразился многими язвами и пороками, свойственными тамшнему обществу, а именно социалистическими идеями, гонореей и страстью к табаку. Мыкова отделяли от распахнутых дверей всего пять или шесть шагов, когда слепящая вспышка озарила пиршественный зал, и он увидел на штукатуре на стене свою собственную черную тень. Вука, который, по идее, должен был сопровождать вспышку такой интенсивности, Смыков не услышал, потому что его барабанные перепонки мгновенно лопнули. Смыкву показалось, что какая-то могучая лапа сдирает с него одежду, а потом и всю кожу вместе с волосами. Как это всегда бывает, когда человек попадает во власть нечеловеческих сил. урагана лавины, паровозных колес, взрывной волны. Его тело содрогнулось так, словно голова и конечности уже не составляли единого целого с торсом, а потом превратилась в безобразный мешок, к тому же еще и дырявый, поскольку из него обильно брызнуло что-то не менее красное, чем вино, которым еще секунду назад упивалась веселая компания. Если души умерших в действительности возносятся на небеса, то над постоялым двором, избранным Доном Эстебаном как место для пиршества, сейчас происходила давка. Доброй половина гостей погибла на месте, а оставшиеся получили тяжкие увечья. Фугасная мина замедленного действия, спрятанная в одном из кувшинов, выкосила цвет кастильской аристократии. Особенно страшно выглядел Дон Эстебан, оказавшийся ближе всех к эпицентру взрыва. Его разнесло на части, но каждый из них, все еще находящийся под воздействием бдалаха, продолжал жить своей жизнью. Руки шарили по полу в поисках оторванной головы, а сама эта голова не морозевала рот, не то бронясь, не то требуя последний глоток вина. Не пострадал только Дон Хаймес, докуривавший на крыльце свою самокрутку. Вот и говори потом, что табак вреден для здоровья. За минуту до взрыва мимо него торопливо прошмыгнул один из слуг, подававших вино, но направился он почему-то не к подвалу, а совсем в другую сторону. Сопоставив этот, в общем-то, малозначительный факт с бедой, приключившейся в пиршественном зале, Дон Хаймес немедленно бросился в погоню и вскоре настиг беглеца, уже поставившего ногу в стремя, поджидавшей его невдалеке лошади. Оружие они обнажили одновременно. Слуга Стилет более пристойный наемным убийцам, чем трактирной челяди, а Дон Хаймес свой верный меч, первый же удар которого достиг цели предатель лишился сразу трех нелишних для человека вещей – правой кисти, оружия и свободы. Впрочем, и сам факт его существования на этом свете оказался под знаком вопроса. Спустя примерно час слуга под пыткой назвал имя человека за изрядную мзду, склонившего его к столь ужасному преступлению. К всеобщему удивлению, организатором террористического акта оказался один из городских судей всегда кичившийся своей беспристрастностью и неподкупностью. По месту жительства его не обнаружили, но один из конных отрядов, немедленно посланных по всем дорогам, нагнал у самой границы Сочины человека, имевшего сходные приметы. Тот долго и довольно удачно отстреливался от преследователей, уложил на повал двух лошадей и трех всадников, но и сам был сражен пулей из Аркебузы. Тело бывшего судьи сожгли, а голову для опознания доставили в Лагвардию. При тщательном осмотре под шапкой густых черных волос обнаружились маленькие, еще не успевшие окончательно окостенеть, рожки. Всё случившееся стало для костильцев даже не пощечиной, а плевком в лицо, оскорблением, которое смывается только большой кровью. В разных концах страны еще не закончились похороны людей, считавшихся солью земли и цветом нации как началось формирование армии Возмездия. Ее предводителем безо всяких проволочек был назначен Дон Хаймес, незадолго до этого вернувший своему роду все поместья и сокровища своего дяди. Стоя над гробом Дона Истебана, тем самым в котором тот уже лежал недавно в соборе святого Себастьяна, он сказал, что судьбу не обманешь, а тем более с ней нельзя шутить всякие сомнительные шутки. Смыкова в виде исключений похоронили в одном склепе с его высокородным приятелем. Поскольку отпевание полагалось проводить исключительно по католическому обряду, а относительно вероисповедания Смыкова никто ничего толком сказать не мог, его уже мертвого крестил тоже в виде исключения, вновь назначенный епископ города Лагуардия. Так воин-интернационалист, бывший следователь МВД и убежденный коммунист Валерий Емельянович Смыков нашел вечное успокоение в Кастильской земле под именем раба Божьего Фернандо.